Глава 5 Мой план удался, и мы втроем отправились в Москву. Правда, первой уехала Лиза, я безумно переживала за нее. Взгляд Аверина меня испугал не на шутку. Пусть в нем и не было нездорового блеска, но все равно от него по коже пробегали мурашки. Как оказалось, я не зря заподозрила интерес нового шефа к подруге – но немного ошиблась. Он не хотел причинить ей зла, наоборот, оберегал ее, и это вызывало умиление. А как он о ней заботился и ревновал? Как-то вечером зашла забрать свои книги, а шеф в приподнятом настроении обхаживает мою подругу. «Добрый вечер», — Артур Германович поздоровалась и тут же обратилась к подруге, делая вид, что совсем не замечаю брачных игр». «Давай сюда мои книги» и пошли домой. Мишка уже заждался. И вот этого говорить не стоило. У Аверина выражение на лице изменилось мгновенно. Веселость мигом испарилась, ей на смену пришел гнев. Вот это я подставила подругу. Нужно было выкручиваться. «Миша? Так третий сотрудник что, с тобой живет? Это бог по изготовлению котлет?» Спросил он. «Упс. Кажется, тут дела обстоят еще хуже. Босс реально ревнует. К Мишке дела...» «Артур, не пойму природу твоего гнева. Ну, живет, и что с того?» Попыталась Лиза разрядить обстановку. Но злой взгляд босса говорил, что это неудачная попытка. «Ну что ж, раз я подругу подставила, значит, мне и спасать. Да, я тоже не понимаю...» «Что ужасного, что Лиза живет со мной и моим будущим мужем?» а Решила вызвать огонь на себя. Что соврала плохо, а верен, если узнает правду, не простит. Но и по-другому поступить не могла. Бедную Лизу жалко, ей так тяжело, и лишняя нервотрепка ни к чему. «Твой жених, говоришь?» С прищуром посмотрел он на меня. «Бррр, ну и взгляд у него, прямо до костей пронизывает» но я взяла себя в руки и с невозмутимым видом ответила. «Да, мой, что тут странного?» «Если соврала мне, пожалеешь об этом», предупредил и тут же обратился к Лизе. «А ты, любительница, скрывать, чтобы собрала вещи. Когда приедем из командировки, жить будешь у меня». «Ничего себе, скоростной захват женщины!» «Как скажешь, пожала она плечами», но вот взгляд говорил, что подруга зла. «Твоим гардеробом займемся завтра», немного остывая, ответил он. «Да ладно, уже и гардероб обновить решил. Не муженек, а мечта. Только подруга этого еще не понимает. Придется ей растолковать. Таких, как уверен, мало. Пусть он и тиран, зато заботливый. Одно то, что он беспокоится, чтобы подруга вовремя ела, о многом говорит». «Вместе?» – изобразила она радость. И я поняла. Лиза задумала бунт. Ох, и зря она это затеяла. С такими мужчинами так нельзя. «Разумеется, девочка моя. Мы всегда все будем делать вместе». Он подошел к ней и что-то чуть слышно ей сказал. Лиза покраснела, а я чуть не умерла от любопытства. «Я тут книжки читаю. Своей личной жизни-то нет». Зато у других настоящие страсти кипят. Даже как-то завидно стало. Э, -э зависла подруга, потеряв дар речи. Да что же он ей такого сказал? "Дыши, моя хорошая", рассмеялся Аверин и обратился ко мне. "Беги за своим женихом, я вас домой отвезу, разживете вместе". "Ага", коротко ответила и напомнила Лизе: "Книжки-то отдай". Когда подруга отдавала их, у Аверина сначала от удивления вытянулось лицо, а затем отразилась гримаса досады. «Да, читаю женскую хрень. Законом не запрещено», мысленно ответила боссу и с гордым видом пошла обрадовать друга, что он удостоен почетного звания жениха. «Надеюсь, ворчать будет недолго, а что согласиться на очередную мою авантюру, даже сомнения не возникло». Я почему книги купила? Случайно свой планшет кофе залила, так что пришлось перейти на бумажное. После разговора с Мишей у меня было одно желание вернуться и поквитаться с этими тварями, но желание это одно, а разум говорил, что пока не время. Вот я и коротала вечера таким способом. А вот в Аверине меня напрягало, что он слишком категоричен, ревнив, и не терпит, когда ему лгут. А учитывая, что я соврала, могут быть негативные последствия. И все же надеялась, что к тому времени, когда обман раскроется, я уже не буду тут работать. У меня другие планы. Хочу в детективное агентство устроиться. Хотя, с другой стороны, нам и тут не скучно. Вернее, мы постоянно на нервах из-за постоянных нападок на Лизу со стороны коллег». «Ладно, Воронцова, мы ее не знали ранее, а потом выяснилось, что она не такой уж и плохой человек. Жизнь с ней сурово обошлась, вот она и пыталась себя защитить. И пусть способ неудачный, но кто я такая, чтобы ее осуждать? А вот Наташа – это другой случай. Я и ранее за ней замечала странности, но как-то не заостряла на них внимание, зато сейчас – она показала себя во всей красе. Кажется, у нее с головой проблемы, иначе как объяснить ее поведение. Так что теперь я начала следить за ней внимательно. Даже пришлось незаметно сломать принтер, чтобы к ней в кабинет ходить, распечатывать документы. Так что никто и не догадался, что я устроила диверсию ради слежки. Сегодня... Она часто отлучалась и переговаривалась с кем-то по старенькому телефону. И самое интересное, ее смартфон оставался на рабочем месте. Думала, что и сегодня ничего не случится, распечатав личные карточки новых сотрудников, отнесла их к себе в кабинет, чтобы завтра разложить по личным делам. Уже стала собирать вещи, как у меня высветился незнакомый номер. Приняла вызов. «Люда...» «Это Юля Воронцова», — говорила взволнованным голосом. «Я не могу Лизе дозвониться. Нужно найти ее срочно. Ее хотят заманить на нижнюю парковку. Это ловушка». Я услышала странный звук, а дальше тишина. Стала набирать Лизе. Трубку не берет. Черт, у меня руки затряслись от страха, а в дверь просунулась голова моего друга. «Скоро Соня приедет. Ты готова?» «Миш», «На Воронцову напали. Нужно срочно ее найти. Но вначале, говоря с другом, я продолжала судорожно набирать номер Сони. «Привет, красотка. Я почти на месте», — весело ответила она. Я сорвалась с места, попутно обрисовывая ситуацию подруге. «Отлично. Бегом на подземную парковку. Там Лизу заманили в ловушку». «Черт, а ты откуда знаешь?» Воронцова дозвонилась, начала говорить, кажется, на нее напали. Она вскрикнула. И тишина. Короче, мы с Мишкой бежим спасать ее, а ты попытайся дозвониться кнопке идуй на парковку. Есть чем обороняться. Да, бита. Бита? Она серьезна? Хотя почему бы и нет? Можно и этим припугнуть. В июлю спасайте, а я сейчас на уши всех поставлю. Встретимся на рабочем месте Лизы. «Хорошо», – коротко ответила и отключилась. Мы уже были в коридоре, навстречу нам шла сотрудница, которая в последнее время шушукалась с Наташей. «Где твоя подруга?» – начала я с места в карьер. «Я не знаю». Смотрела на нее и понимала – врет. Схватила ее за горло и припечатала к стенке. «Слушай сюда, тварь, если сейчас не скажешь, где твоя сообщница», Я тебя так отрихтую, что мать родная не узнает. люд зачем руки марать? Давай ее в полицию сдадим за групповое преступление. Срок светит немаленький». лес Мишка. Девушка побледнела и сиплым голосом поведала, что видела Воронцову и Наташу на третьем этаже. Я разжала руку, и она шарахнулась от меня, как от чумной. «Подруга, роль гопницы». «Тебе не к лицу, так что завязывай», – пожурил меня друг, усиленно пытаясь сдержать смешок. «Миш, давай потом шутить будем», – направилась я к лифту и нажала кнопку. «Люд, ты жди лифт, а я по лестнице быстрее поднимусь». Так мы и поступили. Мишка побежал в сторону лестницы, а я дождалась лифт и поднялась на третий этаж. Стоило мне выйти, тут же попала в самую гущу событий. «Наташа!» С визгом кинулась на Мишу, который попытался ей перегородить путь. Ясное дело, что друг не ожидал, что ему захотят немного попортить физиономию. А зря. Мысленно усмехнувшись, кинулась спасать красоту своего парня, мне его еще женить. Посему я подбежала сзади, схватила ее за волосы и оторвала от несчастного разъяренную девицу. Пришлось слегка приложить ее лбом о стену, Не сильно, конечно, но искры из глаз ей обеспечила. Та растерялась, и это дало мне время на болевой захват. Наташа стояла и шипела от боли. Попытки вырваться были для нее же самой весьма болезненны. «Во баба шальная!» Сплюнул с досады друг и направился в сторону, где лежала на полу неподвижно Воронцова. Только Миша подошел к ней, она издала слабый стон. «Ура! Живая!» «Отпусти, шалава!» – начала вырываться дрянь. «Завидуй, молча, убогая!» Сдерживая злость, посоветовала ей, а сама стала набирать свободной рукой Соня. «Да», – сразу ответила она. «Лиза с тобой? Мы в приемной!» Я после этой новости немного успокоилась. «А босс где?» – поинтересовалась. Наташа, как услышала слово «босс», попыталась вырваться. «А ну не дергайся!» «Да и босс здесь». «Отлично. Ждите, я сейчас приведу к вам козу драную». «Хорошо», — ответила Соня и отключилась. В приемной я появилась феерично под отборный мат плененной. Но это не мешало мне прошествовать с гордо поднятой головой, хотя руки держать эту психованную уже устали. Но природная вредность и маска невозмутимой фифы обязывали, А то, что я по натуре романтик, со всеми вытекающими из этого последствиями, знать никому не нужно. Наградой был сдавленный вздох кого-то из мужчин. Разумеется, я в его сторону даже и не взглянула. Потом посмотрю, а сейчас я вся такая неприступная. Хотя чувствовала еще немного, и руки от напряжения трястись начнут. И это, как назло, начало дергаться, но я и вспылила, забыла, что я якобы гламурная барышня. Я сказала молчать. Процедила сквозь зубы, приподняв руку пленной выше и усилила нажим. Наташа взвыла. «Охранника вызовите, пожалуйста, а то я эту выдру замучилась удерживать. Или заберите ее». «Подстилка Петровича, ты мне за это ответишь!» Зашипела в ответ эта тварь. «Как же неприятно!» когда тебя с грязью смешивают. Хоть и неправда, но от этого не легче. Тем более, я кожей чувствовала взгляд мужчины, которого повело от моего вида. Казалось, он не смотрит, а прикасается им. Так что ее упоминание о моей якобы связи с Петровичем немного пачкает мой светлый образ в глазах неизвестного мужчины. Боже, как же хочется на него посмотреть. Моя романтическая натура – Затрепетала от предвкушения, но голос рассудка остановил зарождавшееся безумие. Вообще не поняла, с чего вдруг на звук его голоса повелась. И вообще, меня оскорбили, а я думаю о всяких глупостях. Вспомнив, что я Фифа, иронично приподняв бровь, ответила этой гадюке. «Обязательно, но только отвечать будешь ты». Наташа с мольбой во взгляде посмотрела на Аверина,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 «Отпустите ее», – произнес Артур Германович холодным тоном и перевел взгляд на мужчину. «Я сделала то же самое и…» «Пропала. Не знаю, каким чудом удалось сохранить невозмутимый вид, но его взгляд меня пленил. В голове произошло маленькое замыкание. Незнакомец, как завороженный, неотрывно смотрел голодными глазами на мой бюст и, кажется, даже сглотнул». «Вот тут пелена у меня и спала, и мозг заработал в нужном направлении». «Уверены?» – поинтересовалась, стараясь придать голосу безразличия. «Девушка, нужно доверять мужчинам», – каким-то сдавленным голосом произнес Бугай с пронзительными серыми глазами. И я вновь почувствовала, как он касается меня взглядом. Каждая клеточка тела отзывалась на него – Возникло желание нырнуть в прорубь, чтобы избавиться от этого наваждения. Это же ненормально, так реагировать. Опять взяла себя в руки, окинула его пренебрежительным взглядом, скривив губы в подобие улыбки и, не скрывая иронии, ответила. «Вы это серьезно? Доверять?» «Я не в том смысле, что вы подумали», — ответил он, усмехнувшись лукаво, и добавил. «Но ваш ход мысли мне определенно нравится. Мне можете доверять смело». «Сомневаюсь», – высокомерно ответила, а у самой сердечко трепетало, как у птички. С трудом заставила себя разжать руки и отойти в сторону. Прочь от этих глаз. Я пока не готова принять вызов этого мужчины. Мне нужно придумать способ, как держать оборону. А что держать ее придется – Была уверена.